Глава 13 Я медленно шла по полутёмным коридорам дома, спускалась по широким ступеням парадной лестницы, которые мне так нравились, и грустно улыбалась тому, что они уже не дарили ощущение полета. Что-то изменилось. Партию, начатую киком, кажется, удалось завершить достойно. Если бы не состояние, в котором я покидала кабинет, сомневаюсь, что мужчина отпустил бы. К сожалению, стоит ему прикоснуться, как здравый смысл, который со времени моего прибытия в этот мир и так сидит на чемоданах, шустро собирает манатки и сваливает в голубые дали. Но я тверда в своих убеждениях. В конце концов, до приезда Миновель времени осталось всего ничего. А Лалы расстегнутся через полтора месяца. Потерпит зеленый. Папа, кстати, за мамой почти год бегал. Чем я хуже? А еще... Интуиция подсказывает, что одна спать я сегодня не буду. С чего это ушлый Риолан станет сдавать завоеванные позиции? И мне почему-то так нравится эта мысль. Итак, что мы имеем? Все, в принципе, получилось так, как я и хотела. Феликс загорелся еще больше, но при этом очевидно, что принуждать меня ни к чему не будут. Это хорошо. Ты вошел в мою жизнь словно ветер, «Ты сорвал мой замок, и зачем тебя пустила на порог?» Мурлыкала под нос вольный перевод песни бессмертной Абба, пританцовывая на дорожке, ведущей к Нефритовому. Противоречивое создание женщины. Меньше десяти минут назад я вполне натуральна и сама в это верила и себя несчастную жалела. Страдала в кабинете Ла Шаваира, а теперь бегу едва ли не в припрыжку. Но надо взять себя в руки и поработать, потому что мои благие намерения не выдержали столкновения с суровой кабинетной реальностью в виде чрезмерно страстного и настойчивого кика. А также с моей податливостью. Не будем умолять и своей вины. Мда, настроение скачет, как у беременной. Ну или от другого гормонального бунта. Зачем закрывать глаза на очевидное? В дом я зашла с некоторой долей опаски. И вовсе не из-за кикимора, так как и без зеленого тут было кому устроить мне веселую жизнь. Тот же Лильер уже два раза вваливался в самые неожиданные моменты, а потом заботливо хлопал по спинке, помогая справиться с ужином, которым я поперхнулась при виде ненормального шута. И еще часа два мы развлекались тем, что обсуждали моих же клиенток. Притом, естественно, я ему ничего не рассказывала. Белобрысый поганец непонятно как все сам прекрасно знал. Кстати, психологом он был весьма неплохим. Разумеется, здравое зерно советов скрывалось под тонной иронии и сарказма, но это не умаляло его ценности. А еще Лель был очень-очень любопытным. Особенно фаворита Гудвина интересовала музыка, стихи и живопись моего мира. С последним я мало чем могла помочь, а вот что помнила из песен, напевала, позволяя уловить мотив, и по памяти записывала стихи. Насколько я знаю, господин Хинсар уже некоторое время носится с идеей сделать концерт, посвященный творчеству, из-за грани. С Айларом все было проще и сложнее одновременно. Мы разговаривали мало, смерть просто приходил с бутылкой какой-то редкой гадости для себя и эксклюзивным безалкогольным напитком для меня. Я приносила бокалы и продолжала заниматься своими делами. Такое ощущение, что мастер просто не хотел быть один в эти моменты. И мое безмолвное присутствие как-то помогало. Однажды он сказал, что со мной приятно молчать. Я еще пошутила, что, похоже, он унаследовала от мамы умение вовремя заткнуться. А красноглазый только улыбнулся и затянулся неизменной сигарой, выдыхая дым в распахнутое окно. «Да, друзья у меня очень разные, и отношения у нас странные. Потребительские, с их стороны. Но я не в обиде» как обо мне заботятся и по возможности берегут, а это, знаете ли, дорогого стоит. Хотя, какие же потребительские, если они так поступают. Да самоуверенные и в их отношении, как правило, проскальзывает мы знаем, как тебе лучше. Но ведь наш жизненный опыт и правда несопоставим. Есть вещи, которые надо пережить. Ведь какие бы ни были у меня интуиция и уровень интеллекта, тут я проигрываю по всем фронтам встряхнулась, отгоняя путанные мысли, и закрыла за собой дверь. В доме никого не было, я быстренько перекусила, помянув незлым тихим словом заразу лашего Ира, из-за которого сладкого мне так и не досталось. Хотя, наверное, с утверждением «не досталось сладкого», некоторые бы поспорили. Сделала себе крепкий сладкий чай, выгребла из буфета остатки былой роскоши в виде слегка подсохшего и в прошлом невероятно вкусного кекса да потопала наверх в обнимку с добычей. В кабинет не хотелось, и я решительно свернула в спальню, где сгрузила свою ношу на маленький столик у окна. И через полчаса после душа в сорочке и халате приступила к трудовому вечеру. Стоило как следует подумать о паре спорных вопросов, а для этого надо было прошерстить литературку умными нелюдями написанную. К сожалению, в психологии местных я еще довольно многого не знала. И только проведение спасало от последствий как для меня, так и для клиентов. Да, когда осознаю, чем могут аукнуться мои ошибки, становится жутко. А еще начинаю злиться на того, кто кинул меня в это море, из спасательного круга предоставив только ту самую информацию. Именно поэтому в последнее время спала я очень мало. Слишком большой пласт неизвестного надо было усвоить. Не обходилось и без ужасной головной боли, от которой опять же спасали Айлар, Лель или Феликс. Кстати, неудивительно, что я пребывала в блаженном неведении о том, кто со мной ночует. Ведь засыпала, как только голова касалась подушки, а вставала с величайшим трудом. Чему способствовал лишь неимоверно противный и голосистый будильник, который был запрограммирован на мгновенное улетание от владельца. Пока поймаешь мерзкий источник звука, как раз проснешься. Да, я взвалила на себя немало, но, создатель, как же это хорошо. Трудиться, работать, и не просто ради выживания, а ради цели. Интересны тебе цели, твоей цели. Ради этого можно не спать ночами, забывать поесть, но... Насколько же сильно ощущаешь себя живой? Вот и сейчас я опять обложилась тетрадями с записями несколькими книжками и очень остро сожалела об отсутствии интернета. Наконец, поймав себя на мысли, что страницы книги кажутся притягательно мягкими для моей головушки, я зевнула и решила ложиться. «И почему так долго сегодня сидела? Неужели ждала?» Подумала и пришла к неутешительному выводу, что и правда ждала. «Эх, ладно, влюбилась, будем разгребать последствия». «На свежую голову это делается лучше, поэтому спать». Уснуть сразу не получилось. Несмотря на усталость, я еще некоторое время вертелась, но сон все же сморил. Ровно до того, как меня осторожно обняли и прижали к прохладному телу. И все. Обнял, прижал, уткнулся носом в волосы и, кажется, твердо решил спать. Я даже укол разочарования ощутила. Потом включился здравый смысл. И я решила скандал не устраивать, но хоть немного отползти от мужчины. То, что Кик был практически голым, чувствовалось прекрасно. Осторожно попыталась сдвинуться, но не дали, не руки, а клещи какие-то. Повертелось еще немного, пока усталый голос Риолана не нарушил тишину спальни. «Юлька, я вообще-то спать пришел. Но если будешь так провокационно тереться об меня попкой...» то в два счета могу передумать». «Ой!» – пискнула я, испуганно глядя в темноту комнаты. «Спи, сокровище!» Он приподнялся на локтях, легко поцеловал в губы и снова упал на подушке рядом, сонно пробормотав. «Утром поговорим, я устал, как собака. Только что от Гудвина он нам три часа за компанию с мастерами мозг выносил». Змей подколодный. Предупреждению я вняла, ерзать прекратила, но уснуть получилось только, когда поняла, что он спит, а руки все так же лежат на талии, не претендуя на что-то большее. Спустя некоторое время осторожно повернулась, обняла Кика за шею, прижимаясь щекой к груди и вдыхая замечательный запах полыни и хризантем. В сон я уплывала, чувствуя себя глупой, но очень-очень счастливой. Спокойного сна, моя ненормальная, но любимая сказка. Калинзар Малый зал совещаний. Гудвин свернулся кольцами на каменном возвышении и внимательно оглядывал сидящих за круглым столом подданных. Час был поздний, освещение слабое, только колонны искрились мягким серебром. Месяц заливал зал призрачным светом сквозь прозрачные своды, да звезды подмигивали с небосклона. На то, чтобы разобрать черты лиц собеседников, этого хватало. Но вот с определением эмоций было сложнее. Особенно тем, кто привык читать настрой оппонента по мимике и жестикуляции. Настоящий настрой или лишь то, что показывал не менее опытный игрок, какая разница». Это все равно знания, привычка, и без них неуютно. Неуютно всем, кроме Гудвина Ладашра, который вообще не нуждается в свете. «И что нового вы можете мне поведать?» Наконец прошипел Левиафан и посмотрел на темную фигуру справа от себя. «Например, ты, смерть. Или мастер в последнее время ставит в приоритет личное? Настолько, что на дела времени не хватает?» До правителя дошли ложные слухи. Ровно отозвал сохранитель, вскинул руки и лунный свет на миг высек из ткани плаща кровавые отблески. Айлар поправил ворот мантии, опустив красные глаза и ровно продолжил. «Все мои ресурсы, от всадников до личных сил, брошены на решение проблемы». «И проблема не решается уже несколько месяцев», зло ответил правитель зеленого сектора. «Прискорбно осознавать столь вопиющую некомпетентность вас, как представителя моего ближнего круга и как атрибута сектора». «Мы работаем», — все так же невозмутимо ответил мужчина, но черные когти с едва слышным скрипом вошли в дерево подлокотника. «Пытка». Гудвин повернулся в другую сторону. «А что вы?» «Я, как обычно», — едва заметно улыбнулся мастер, «Предоставят материал, буду колоть. В данный момент ничто не требует моего личного вмешательства, со всем справляются ассистенты». «Хорошо». Казалось, что из голоса правителя исчезли жесткие нотки. «Надеюсь, в остальном все в порядке?» «Нам не нужны сейчас срывы, Хин». «Я понимаю». Лицо пытки стало похоже на алибастровую маску, «Отчасти из-за слишком светлой кожи, отчасти по иной причине. Все в порядке, господин». «Есть ли новости о зеркальнике?» Снова повернулся к главе разведслужбы государь. «И где Лаша Ваир?» «Решает проблемы в личной жизни», — фыркнул пытка. «Эпидемия какая-то», — пробормотал гигантский змей. «Тоже, что ли, заняться этим?» Мастера удивленно переглянулись. Айлар только пожал плечами, показывая, что личные заморочки змеистого начальства его не особо интересуют. Тут со своими бы разобраться. «О зеркальнике ничего нового», – спустя некоторое время заговорил мастер Хин. «Предприимчивого гада по-прежнему ловят все разведки секторов, так что мы не первые в очереди на его дефицитную шкурку. Он все еще навещает тебя иногда», – склонил голову Гудвин и шелестом сполз со своего каменного ложа. Спустя несколько секунд он окутался зеленоватым сиянием и, отряхнув рукав Камзола, подошел к столу, чтобы налить бокал воды и, скривившись, выпить. «Что за гадство! Зачем было делать правителем и постась морского змея, если в Малахите полгода жара? Спроси у создателя артефакта», – развел руками Тис. «Помру, спрошу», – мрачно откликнулся Гудвин, откидывая со лба прядь волос. «Вот ответьте мне, пожалуйста, что у нас за разведка, которая уже два года не может поймать самого опасного организатора за последнее столетие?» «У нас нормальная разведка», – хмыкнул пытка. «Просто организатор необычный. Да и гоняемся за ним эти два года не только мы. Если помнишь, после неудавшегося переворота, даже отдел из специалистов всех четырех секторов создавали для его поимки. И ничего». «Ты не ответил», — вдруг напомнил Гудвин. «Он приходит?» «Приходит», — вздохнул мастер Хин. «Редко, набывает Мотивы самые непонятные. Отловить не могу. У меня нет дара ходить через зеркала. Поэтому приходится терпеть, гада». «Да», — пробормотал правитель. «У нас с вами все веселее и веселее. Надо думать, на чем можно поймать охру. Кровь из носу надо, ребята». А то с таким рычагом давления они от нас чего угодно добиться могут. Повторить судьбу янтаря не хочется. «Не идиоты, понимаем», – почти хором ответили хранители. «Тогда думайте и делайте». Воздух задрожал, и на месте мужчины вновь оказался гигантский змей. «Времени у нас мало. Подписывать договор придется все равно, но нельзя допускать еще одного. Потому что они осмелеют и условия предложат поистине кабальные». «И ведь придется соглашаться, я не могу рисковать таким большим процентом населения». «Открытое совещание с Морриганом завтра?» «Да», – неохотно буркнул правитель. «Притом этот стальной умудрился корректно увильнуть от предложения личной беседы». «Вывод? Мору нужно малое собрание палаты лордов, то есть предложение у него из области вы не сможете отказаться». А чтобы у нас и мысли не было о таком, а звучит при аристократии, которая на нас потом и станет давить. Не весело, но мы решим. Обязательно все решим. Я надеюсь. Гудвин обвел своих приближенных тяжелым взглядом. Это не только в моих интересах.